Краем глаза я заметил какую-то фигуру. Она появилась откуда-то из-за нашего грузовика. «Привет, Люк!» – раздался голос, и я вздрогнул. Резко повернувшись, я увидел дружелюбную улыбку Джеки Муна, парня постарше меня, который жил в северной части города. «Привет, Джеки!» – ответил я с облегчением. На секунду я решил, что это один из сиско выскочил из засады. А Джеки оперся о передний бампер, встав спиной к Джину и достал уже свернутую самокрутку. «От Рики что-нибудь слышно? – спросил он. Давненько ничего не было, сказал я. Последнее письмо пришло пару недель назад. Как он там? Да вроде ничего. Он чиркнул спичкой об грузовика и закурил. Это был длинный и тощий парень. Он очень долго, насколько я помню, был настоящей баскетбольной звездой в средней школе в Манетте. Они играли вместе с Рики, пока Рики однажды не застали курящим позади школы. И их тренер, ветеран потерявший на войне ногу, выгнал Рики из команды. Папе потом целую неделю бегал по всей ферме Чандлеров, угрожая убить своего младшего сына. А Рики мне сказал по секрету, что ему все равно уже надоел этот бейсбол. Он хотел играть в футбол, но в Манете не было футбольной команды, потому что летом и осенью все заняты хлопком. «Я тоже, может, туда попаду», — сообщил Джеки. «В Корею?» «Да». «Я хотел бы спросить, с чего это он взял?» Что может понадобиться в Корее. На что уж я ненавидел собирать хлопок, но все равно предпочел бы заниматься этим делом, чем получить пулю. А как же баскетбол, спросил я. Был такой слух, что Джеки пригласили в команду штата. Да ухожу я из школы, сказал он, выпустив клуб дыма. С чего это? А надоело. Двенадцать лет уже туда таскаюсь. Больше, чем любой другой из нашей семьи. Хватит, достаточно получился. В нашем округе ребята часто бросают школу. Рики тоже несколько раз пытался бросить, и папе в конце концов плюнул на это. А бабка, наоборот, настояла на своем, и Рики в конечном итоге все же получил аттестат. «Там многих ребят уже убили», — сказал он, глядя в пространство. А вот этого я вовсе не желал слушать, так что ничего ему не ответил. Он докурил свою самокрутку и засунул руки глубоко в карманы. «Говорят, ты видел эту драку сиську», — сказал он, не глядя на меня. Я понимал, что вопрос об этой драке — непременно возникнет во время нашей поездки в город. И припомнил строгое предупреждение отца ни с кем этот инцидент не обсуждать. Джеки можно было доверять. Он вместе с Вики вырос. Да многие ее видели, сказал я. Да, но никто ничего не говорит. Этих хмыли в гор молчат, потому что один из них замешан. А местные молчат, потому что Элай всем велел заткнуться. Вот об этом как раз и говорят. Я верил ему. И ни секунды не сомневался, что Элай Чандлер нажал на баптистскую братью, чтобы всем заткнуть рты, по крайней мере, пока не будет убран хлопок. А что насчет Сиско? Да их вообще не видно. Легли на дно. Похороны были в прошлую пятницу. Могилу они сами рыли. Похоронили его позади методистской церкви. Стик с них глаз не спускает. В разговоре опять возникла долгая пауза, а Джин, между тем, продолжал грохотать позади нас. Джеки скрутил новую сигарету, прикурил и потом сказал. «Я тебя видел там, когда шла драка. Я почувствовал себя так, словно меня застукали на месте преступления. И все, что я смог из себя выдавить, было, ну и что? Я тебя видел, ты был там вместе с мальчишкой Пинтером. А когда этот болван с гор схватил палку, я поглядел на вас и подумал, что этим малышам не стоит на такое смотреть, и был прав». Хотел бы я, чтобы меня там не было. Я тоже, — сказал он и выпустил аккуратное колечко дыма.